Глава 25. Кто такой Роев? Как только я увидел в окне Роева, мне показалось, будто он хочет что-то сказать. Труфанов взял Славки фуражку, покрутил в руках и вернул на место. Вы были в форме? спросила Дейнека, когда стояли у окна в 44-м. Да, в своей милицейской форме. Думаете, он это заметил? Без сомнения. Расстояние между нами было метров пятнадцать. «Послушайте», — Дайнека вдруг замерла, «а что если тем вечером Свиридова вышла из Дома культуры, не надевая пальто, зашла в гостиницу и поднялась к нему в номер?» Труфанов усмехнулся. «В те времена порядки были такие. Всех, кто заходил в гостиницу, записывали по паспорту в особый журнал. До одиннадцати часов вечера все гости должны были покинуть здание». При малейшем подозрении в нарушении этого правила коридорные врывались в номер и всё там проверяли. Если помнишь, Свиридова ушла с репетиции ровно в одиннадцать. В это время она точно не смогла бы попасть в гостиницу. «А Михненков?» — спросила Дайнека. «Что?» — не понял Труфанов. «Я даже расстроилась, когда вы сказали, что он улетел тем самолётом». «Почему?» «Мне показалось, что он порядочный человек». «Тогда я всерьез думал, что он как-то связан с исчезновением девушки. В аэропорту он вел себя агрессивно, я бы сказал, с вызовом. Просто взял и ушел на посадку. И только потом я узнал, что он улетал в Сочи с чужой женой. Впоследствии был скандал. Его подчиненная, инструктор горкома комсомола, написала донос. Василий Дмитриевич посмотрел на Дайнеку. «Тебе сейчас трудно представить, но тогда такое бывало». «И чем закончилось дело?» Его сняли с работы, и он женился на той женщине. Но хоть здесь хэппи-энд. Тогда же я понял, что Свиридовой не нужно было бежать. Она спланировала отъезд заранее и даже купила билет. Но не попала на самолёт. Значит, с ней что-то случилось. Она была ещё школьницей, — напомнила Дайнека. Мы не знаем, какие у неё были причины для отъезда. Труфанов нахмурился и обеспокоенно заворочился на лавке. Теперь ясно одно, она никуда не уехала, и, скорее всего, её нет в живых. Но кто мог заставить Сапелкина дать ложные показания? Тот, кто хотел заставить, поверить в то, что Свиридова с кем-то сбежала. И ему это вполне удалось. Тридцать лет вопрос оставался в подвешенном состоянии. Но кто? Зная Сапелкина, можно рассматривать разные варианты, но это неблагодарное дело. «Ну хорошо», — согласилась Дайнека. «С Роевым вы встретились?» Чуть помедлив, Василий Дмитриевич ответил. «Встретился, но не так, как хотел». «Что это значит?» На завтра меня отправили в гостиницу на вызов. Утром горничная обнаружила в 38-м номере труп постояльца». «Роев?» — ужаснулась Дайнека. «Его убили?» По результатам расследования это было самоубийство. Он застрелился из пистолета. «Откуда у него пистолет?» Роев имел майорское звание и табельное оружие. «Вы думаете, его убили?» «Нет, он застрелился сам, я в этом уверен». «Наверное, вы что-то заметили», — предположила Дайнека. «Ничего подозрительного криминалисты не обнаружили, кроме...» «Чего?» — быстро спросила Дайнека. На его столе нашли распечатанный конверт, а в нём клочок бумаги, на котором ученическим почерком было написано всего два слова. Дайнека прошептала сухими губами — Какие? Прощай навек. И всё? И всё. Но как это понять? Не знаю. Кстати, нужно запросить дело Роева и посмотреть все материалы. Подожди-ка. Труфанов вынул из кармана телефон. Со мной всё в порядке. Через десять минут буду дома. Взглянув на Дайнеку, объяснил. Жена беспокоится. Он взял фуражку и встал с лавки. Тебя довести? Я на автобусе, сказала Дайнека. Ну, будь здорова. Василий Дмитриевич махнул рукой и направился к своей машине. «А пальто?» — спросила Дайныка. «Пока оставь у себя», — не оборачиваясь, ответил Труфанов. На веранде редком сидели Людмила Николаевна, Надежда и Мария Егоровна. Из распахнутых дверей дома доносился разноголосый ор включённого телевизора. Фонарь во дворе освещал увитую зеленью, плетёную стенку и клумбу. Взявшись за ручки калитки, Дайнека вдруг передумала заходить и решила прогуляться до озера. Ощутив под ногами песок, девушка разулась и до воды шла босиком, забрела в озеро по щиколотку. Вода оказалась такой тёплой, что захотелось немедленно окунуться. Дайнека кинула платье на пакет с пальто, белевший на тёмном песке. Зашла поглубже и, оттолкнувшись ногами, поплыла в тёплой, тягучей чёрной воде. Каждый взмах руки доставлял ей ни с чем не сравнимое удовольствие. Вода будто сама несла её дальше во тьму, и только огни на другом берегу служили ориентиром. Когда в груди от страха забухало сердце, Дайнека развернулась и поплыла назад. На её глазах у воды вспыхнул огонь, и вскоре разгорелся костёр. Дайнека вдруг поняла, что горят её вещи — И поплыла быстрее. Выскочив из воды, она стала закидывать огонь влажным песком, когда, наконец, пламя погасло, схватила полусгоревшее лохмотье и поднесла к ближайшему фонарю. Разглядев, что осталось, выбросила всё в мусорку и, как была в трусах и бюстгальтере, направилась во двор кораблевых. Там сняла с верёвки пляжное полотенце и, завернувшись в него, поднялась на веранду. Увидев дочь, Людмила Николаевна испуганно вскрикнула и прижала к лицу ладони. «Что случилось?» — Надежда бросила на пол вязание и вскочила с плетённого кресла. «Батюшки мои!» — запричитала Мария Егоровна и подбежала к Дайнеке. «Пойду оденусь». Она тут же запахнула полотенце. Мать простонала. «Где твоё платье? И что у тебя с лицом?» Дайнека поспешила в прихожую, чтобы посмотреть на себя в зеркало. Лицо и руки были перепачканы сажей. Она зашла в ванную, оттуда в комнату, скинула бельё и переоделась в сухое. Вернувшись на веранду, Дайнека никого там не застала. Все уже переместились в гостиную. Она отправилась туда же. "Людмила", окликнула её мать. "Пожалуйста, сядь. Нам нужно поговорить". Мария Егоровна принесла чайник и кружки. "Я уже рассказала, что сегодня нашли пальто пропавшей девушки", вполголоса сообщила она. Людмила Николаевна заметила «Мало ли, чьё это пальто?» «Алёна Свиридовой, сказала Дайнека. «В кармане лежал её пропуск». «Пальто нужно отдать в полицию», — вмешалась Надежда. «Оно только что сгорело на пляже вместе с моим платьем». Дайнека опустила глаза. «Что ты там делала?» — воскликнула мать. «Плавала. А когда вылезла из воды, всё уже догорало». «Ты хоть понимаешь, что с тобой могла случиться беда?» Людмила Николаевна побледнела. «Мам, ну не надо! Надо! Ты уже взрослая, должна понимать! Нельзя ночью одной идти на пляж!» «Ну ты, Людмила, тоже не усугубляй!» — возразила Мария Егоровна. «Сходила, окунулась, и ладно!» «А то, что вещи сожгли, это как?» — Людмила Николаевна не могла успокоиться. С лестницы послышались шаги. Со второго этажа с газетой в руках спустился Витольд Николаевич и, наклонив голову, поверх очков посмотрел на Дайнеку. «Что здесь случилось?» Она улыбнулась. Пошла на озеро искупаться. Пока плавала, какой-то урод сжег одежду. «И всё?» Он сел за стол и придвинул к себе чашку. «Жива, здорова и слава богу!» «Если бы только платье сгорело!» Посетовала Мария Егоровна, наливая мужу заварку. «Что ещё?» Спросил Витоль Николаевич. Дайнека, вздохнув, ответила. «Сегодня в Доме культуры стенку сломали». Он кивнул. «Маша мне рассказала, в нише нашли пальто». «Вот», — подтвердила Дайнека. «Его тоже сожгли». «Зачем же ты потащила пальто на пляж? А куда мне было его деть? Оставить в костюмерной у Маши». Я сразу поехала в полицию, а потом замоталась. «И что Труфанов?» Дайнека села за стол, взяла кружку и насыпала в неё сахару. Мария Егоровна налила для неё чаю и поставила на стол тёплые булочки. Он рассказал про одного человека, который был связан с Еленой Свиридовой. «Кто такой?» — поинтересовался Витольд Николаевич. «Олег Семёнович Роев». «Хм, знакомая фамилия», — задумался Кораблёв. «Не тот ли Роев, что застрелился в нашей гостинице?» Дайнека кивнула. И случилось это на четвёртые сутки после исчезновения Лены Свиридовой. К ним подсела Мария Егоровна. «Я тоже помню эту историю. Тогда весь город гудел». Парень был из Москвы, точно помню, работал на комбинате в транспортно-складском цехе. «Какая разница?» — проворчал Кораблёв. «Он был из главка и мог работать где угодно, поэтому к делу пришлось подключить КГБ». «Вы были в курсе?» — спросила Дайнека. «Сам этим не занимался, но слышал, что он застрелился». «Да как же, Витольд!» вмешалась Мария Егоровна. «Я помню, ты рассказывал про него, там ещё какое-то письмо в комнате было». «Не письмо», — отмахнулся Витольд Николаевич. «Так, записка. Что-то вроде «прости-прощай» от какой-нибудь свиристелки». «Прощай навек», — уточнила Дайнека и спросила у Кораблёва. «Вы не помните смерть Роева и дело об исчезновении Свиридовой не рассматривали как связанное друг с другом?» «Это вряд ли». Я, признаться, не слишком интересовался расследованием дела с Веридовой, да и к делу Роева отношения не имел». «Очень жаль», — проговорила Дайнека. «Почему же?» — спросил Витольд Николаевич. «Иначе вы бы мне здорово помогли». «Уж не собираешься ли ты заняться расследованием?» — захохотал Кораблев. «Почему бы и нет?» — глубокомысленно заключила она.